Я Пришёл к тебе с лотосом солнца в руке, незабвенная моя, неискупленная вина моя, бедная мама, чей последний вздох я принял как залог повинной своей любви. Над твоей могилой промелькнула озабоченная ворона, не знающая о несравненном своем счастье махать крыльями, скользить по воздуху. Неведомо ей то, Почему шуга, ледяная кудрявая шуба на тугих волнах, Издает такой терпеливый шорох, Словно шепот согласия и примирения, Мудрых чувств, ведомых снегу и льду, Небу и океану, Мне и тебе, холодная подземная матерь. Что мне, счастливые птицы всего мира И волны всех океанов, Что мне яркие ливни весеннего светопада, В клочья рвущие саван зимнего снега? Сын мой пришел навестить меня, От мира живых протянул ко мне ровный след, Бросил на чистые сугробы голубое ожерелье следов своих. Он принес мне апельсиновый лотос солнца И положил на снежный холмик, На ослепительно белый сугроб положил золотой плод, Словно разъятое сердце свое. Гремит океан, Взламывает крутыми спинами волн Булыжный панцирь ледяной шуги, И на высоком берегу моря, На сопке, покрытой глубоким снегом, Замерло кладбище, Тихий град мертвых. Мы никуда не ушли, Остались на земле, Стали белыми, Как снега летающими, как птицы, бегающими как лисицы и неумолчными, как океанский прибой. Я стою на коленях по пояс в снегу у твоей могилы, мать. Но в душе моей больше нет скорби. Грудь моя объята снежным холодом, душа согрета светом солнца. стала ускользающим в блеске простором. Океанской слепящей равниной. У горизонта растет туманная завеса, Она кое-где размыта потеками синевы, И я знаю, что розовая мгла туманов родственно белизне снегов. За полудиском моря До бела ежедневным солнцем Продолжаются и небо, и моя душа, и моя виноватая, сыновняя, любовь, и мой дальнейший путь по жизни. Снег, снег, мягкая, как пух вода, пушистая ипостась воды. Я стала снегом, белый, как снег, пушистый и невесомый. Я снегом стала, а потом ручьем, который весело скакал по камешкам и раздувал свой шлейф, С крутой скалы отважно спрыгивая вниз На каменную тропку к океану. Ты стала облаком, Подводной тишью океана, Струей луны на перекатах речки И звездными крупинками в бездне ночи. Созвучен синий цвет небес К осматым растущим на горе, снегам, лесным, пространным, горным, насквозь прохладным, в их глубине стоят недвижно высохшие травы, невиданным сквозь толщу звездочек морозных высокий синий потолок безоблачного неба и голубой сапфирный грот где пряталась дремала куропатка, пещерка снежная вдруг взорвалась, и грохот взрыва и дым сверкающий, означившись, явили в свет стремительное теплое крылатое видение, большую каплю жаркой жизни и испуга, а на снегу осталась голубая ямка, дышавшая алмазной пылью. С таким же громким треском Из сугроба рвались на волю в воздух и другие птицы, собратья стаи, зимующие на склонах снежной сопки. Ее вершину горную обжили цепкие приземистые сосны. Их крепкие, совсем короткие стволы согнуло ветром, что с незапамятных времен летит с морских просторов. На жилистых, кривых, провислых ветках Зонтом раскинулась хвоя, и цвет ее, глубокий, плотный, каменный, Созвучен синеве небес и цвету моря, Громадного и безотрадного в суровом одиночестве своем И промелькнувшим над вершиной сопки белым птицам. Лиса, спугнув большую стаю куропаток, Металась стявканьем у снежных ямок, обнюхивая их с голодным вожделением, и поднимала злую голову, тоскливо вглядывалась вдаль в пустую голубизну над ровным краем сопки, где рели, как белые снежинки, прочь улетающие птицы. И рыжая лиса, так чисто пламя, нагоревшая на солнце, так беззащитно ярко видимая издали на белоснежном фоне, была созвучна так же синеве небес, как и пещерные щербины в чистом теле снега, откуда вылетели с шумом выстрелов округлые, как ядра куропатки. И, простирая вверх надломленные руки, стояли над сугробами сухие травы, покинутые жилища жизни. А над головой у них металась, скорчилась, томилась рыжая лиса, какая-то одна из рыжих лиц земли, похожих на огонь, на лист кленовый, опалый, желто-багровый, на яркую зарю в февральское седое утро, на саранку, в сахализмскую оранжевую линию, на лото солнца, сотворенный нами из круглого плода далекой Африки из апельсина. Синий цвет созвучен также солнцу, огненной лисе. Глядите! как на краю морском от нас далеком, она свой круглый приподнимает лоб и тут же, бросив алый взгляд на землю, встает по плечи из воды, затем карабкается вверх, хвостом махая, ползет в просветах межтуманных глыб, наваленных вчерашним штормом и ненастьем. Вчера, весь день боясь спугнуть добычу, лисица пряталась за пеленой белесой мги и дыма. Решизредка мелькал ее пушистый мех Сквозь облачные рваные прорехи. И вот сегодня тучи унеслись, Усталый океан улекся спать Ногами к берегу и головою к горизонту, И ледяные пятки океанские Покрыты трещинами и снежным прахом. Частичка солнца, рыжая лиса, Бежит голодная по белу снегу, Спугнула понапрасну куропаток и думает теперь два раза за день такого случая не выпадет. нет придется, видно сегодня поголодать бежит струится по снегу и рыжемеха сверкает и горит и так созвучен холоду небес и белизне снегов и в это зимнее мгновение все завершено великим колористом цвета приведённые к созвучной гамме Контрасты тона выверены точным чувством меры, и даже радость белых куропаток, которых не удалось поймать в лесе, сопряжена в гармонии единой с голодной злобой и печалью зверя. Вот тихое кладбище на плавном склоне сопки, кресты и плиты памятников покрыты белопенным пышным снегом, могильные холмы похожи на могучих сивучей, которые вползли сюда из моря. Безмолвие, печаль, спокойный рокот волн. Лиса сбежала с сопки по тугому насту, скользя на животе, как на салазках, там, где было очень круто, и вскоре оказалась у могил, и побежала по выбоинам спутанных тропинок среди оград, покрытых шершавым хом инея. Она пришла на тихое людское городище смерти, чтобы собрать случайную добычу. Те приношения добрых родственников, что остаются на могилах — конфеты, яблоки, печенье, яйца, рисовая каша, сладкая кутья. Лиса заранее, еще до снега прорыла под оградами иных особо посещаемых могил едва заметные ходы, чтобы только как-нибудь протиснуться. Больших подкопов хитрая не делала, отлично зная, что ревностные родственники мертвых тотчас же их заделают. Проклятые вороны, воробьи и чайки очень часто лишали рыжую обеда. Она дралась с воровками, свирепо разгоняла их, но когти и клыки ее бессильны были против быстрых крыльев. На этот раз... Лиса отправилась к окраине Погоста, туда, где похоронен был недавно парень из поселка, разбившийся на собственной машине, которой купили старики любимцу, единственному сыну. Он ехал через мост не очень быстро, курил, окутывая волокнистым дымом румяные, еще так мало бритые тугие щеки. О чем-то думал. Впереди внезапно появился мальчик с ранцем за спиною, опаздывающий в школу первоклассник. В смятении, думая о том, что скажет он учительнице, школьник плакал на ходу от безысходности такого горя, шмыгал носом и, спотыкаясь, брел через мост, не чуя под собой дороги. Машина на волосок промчалась мимо, свернув направо и, не сбавляя хода, пробила деревянные перила, повисла в воздухе и рухнула с пятиметровой высоты на занесенный снегом лед. В тот краткий миг, когда, повиснув в воздухе, окруженная взлетевшим снегом щепками, обломками разрушенных перил, машина стала невесомой, легче пуха, свободной до невероятности парения во сне, водитель привскочил, пытаясь прочь отпрянуть, прочь, назад от края бездны, ударился жестоко головой оверх машины, как о днище бочки, куда его насильно заточили безжалостные слуги жестокого царя, который... Конец всей сказки был досказан тяжким грохотом и треском ломающегося льда. Трехдневным воем непогоды, когда могильный ров, пробитый сквозь печали снег скорбящими друзьями, доверху занесён был новым наметенным снегом. Его друзья, все эти поселковые лихие парни, опасные и строгие, как рыцари, в делах невнятных чести. Никак не в силах были вдруг постичь, что Юрка Путрин, что самый смелый, независимый из них, удачливый во всех делах и самый верный братству. Его любила Жанка, он ее любил, она же, сука, на похороны даже не пришла. Они ходили к Юрке ежедневно, по двое-трое, пили водку на снегу, закусывая сыром плавленным и мерзлым хлебом. С недоумением взирали на высокий холм из траурных венков, бумажных целлофановых цветов, измятых черных лент и неумело плакали, стыдясь друг друга. Теперь лиса, довольная удачи рыча, косясь на подлетевшую ворону, бесстыдно чавкала остатками закуски лежавшими на лоскуте газеты, присыпанной недавним мелким снегом. И оттого ворона с воздуха не видела добычи, прозевала. Теперь с напрасной злобой сидела рядом на ограде, раскрыв блестящий, как железный штырь, огромный клюв. Лиса поддела край газеты лапой и перевернула, смотря, не завалилось ли чего-нибудь под смятую бумагу. Еды, увы, не оказалось там. Ворона улетела. Лиса ушла, прочь побрела от вздыбленной могилы, сооруженной на скорую лишь руку, и неуютный в своем нелепом пестром хламе траурных венков, цветов из восковой бумаги. Был скучен для лисы бумажный шелестящий дом, шалаш, бремянка, поспешное пристанище юнца у края вечности, куда влетел он неожиданно, бездумно, в попыхах. Далекая-далекая от этих скорбных промыслов леса приблизилась к другой могиле, богато убранной гранитом черным, с оградой, позлощенной бронзой. Из снега торчали кованные копья, и между ними виден был лишь белый пухлый несъедобный снег. И вот она, та неожиданная встреча, которое случается по прихоти искусства. Но в мире несвершающихся судеб по надежд людских такого не бывает. Не встретит больше Юрка Путрин Жанку, и девушка об этом знала, и потому напрасно не надеялась, и не искала холодящих кровь свиданий на заснеженном погосте на белой сопке у океана моря. А рыжая лиса, опять в тоске голодной, Лишь раздраженная кусочком скудным сыра нырнула в старую нору, под снежный ход, в подкоп, известный только ей, и оказалась за оградой неухоженной могилы с плоским камнем, где, сколько помнила леса, еды или объедков, даже запаха с снесного не бывало. Лишь горечь жухлых трав весною, до да летом слабый дух цветов несеянных да зимний запах снега, овеивали тихую могилу. Здесь днем лиса порою отдыхала, скрываясь в маленькой берлоге под сугробом, здесь прятала добычу, когда в иные времена под праздники и в дни поминовения мертвых на кладбище бывало много пищи. А вдруг с ужасом увидела лиса, перед собой огромного, сидящего в снегу по пояс человека. Он был в роскошной шубе с длинным в блестящих искрах мехом, небрежно широко распластанный по снегу. Сидел он неподвижно, за индивелой белой головой, словно мертвец, морозом превращенный в ледяную глыбу, настолько тихо, потаенно, что лиса заметила его, лишь выйдя из норы и пробежав внутри ограды половину круга. Обычно делала она обходный круг на всякий случай, как будто исполняя ритуал врожденной осторожности. Он сидел, прижавшись в угол ограждения спиною, совсем вблизи от лаза зверя, и поверни лиса, бесшумно проскочив к могиле направо от себя, не влево, как тотчас быкнулась носом прямо в шубу. Она отпрянула назад, в прыжке слепом наткнулась на ограду, что тихо загудела от удара. Она перенеслась, как брошенный над снегом факел, в другую сторону. И вновь раздался в тишине тот звон ограды, странный, печальный, глухой аккорд железных струн, как будто бы исторгнутый не ужасом и огненным метанием лисицы, а благородным, точным, рассчитанным желанием музыканта. Лиса не смела подойти к спасительному лазу, предвидя что человек сверкающий бесчисленными звездами своей ужасной шубы огнями смерти на ворсинках меха успеет протянуть стремительную руку ухватит за хвост ее когда она посмеет поползет полезет задыхаясь взрывая снег когтями сквозь узкий лаз. в глазах ее мелькнули куропатки такие белые, белейшие на чистом голубом прозрачном небе, в душе возникло вдруг отчаяние, такое же бездонное и черное, как те провалы в небе, где даже нет привычных звезд. Отчаяние живого существа по поводу того, что оно здесь, зачем-то, почему-то, а не там, где счастье, вседоступность, всемогущество, свобода, сверкание белого на голубом, Туги звуки крыльев, которые уносят тебя вдаль За склон отлоги неба, в его блистающий зенит, Туда, где, может быть, нет голода и страха, и одиночества, И также, может быть, нет смерти, Чье смрадное дыхание столь невыносимо. Лиса, мечась и стучал бом о решетку, не странно ли? С тоской пронзительной, завистливой, Прощальный вспоминал о куропаток, что с треском, хлопаньем и вихревым смятением крыл взлетели утром из-под снега, оставив под собой в сугробе голубые ямки, наполненные вкусным паром своих тел и свежим ароматом снежной пыли. И хищнице хотелось в этот миг чудесным образом постичь преображение, стать частью стаи, клочком летящей белизны ее, стать птицей, питающийся почками, зерном, орехами, несущий яйца, и любимый небом, синевое, прозрачным воздухом, любимый белыми снегами, лесом, белой птицей, одной из жертв своих, которая бывала предсмертно билась, трепеща в ее зубах и орошала пьяной кровью язык и губы и клыки ликующей лисицы. Лохов испытывал уже многое за свою жизнь, и все то значительное, удачливое, что пришло после трудной юности и нелегкого становления художника, далось ему сравнительно легко, без тяжелой борьбы, как бы само собою, когда он, пережив смерть матери, научился относиться к своей жизни со спокойным равнодушием и ничего вроде бы и не желать для себя. Так он думал, вспоминая, что уже много лет его картины на выставках, где он участвует, пользуются успехом, покупаются известными музеями и богатыми коллекционерами. Он много поработал, хорошо, скромно прожил лучшие годы свои, повидал мир. Сейчас он возвращался из своего четвертого путешествия в Японию, вез прекрасные подарки своим детям, внукам, двум зятьям и молоденькой невестке. И где-то, по воздушным путям международной почтой, везли в сторону его дома объемистую, надежно упакованную посылку с его новыми работами. И среди них была небольшая картина Темперой, ночная улица японского города, светящаяся в густой почти багровой мгле сполохи реклам и вывесок, яркие пятна стен и голубой, наискось падающий сверху вниз, сноб света. И в этом луче спящие, обняв друг друга японская женщина с ребенком. В сущности, всего лишь кусок картона, измазанный пятнами краски. Но на нем удалось запечатлеть, Ему свою давнюю юношескую любовь к этой трагической и прекрасной стране. И вовсе не важно было, что его восхищение и любовь выражены настолько условно, что надо бы на их еще и расшифровать с помощью кода искусства. Может быть, посылка с картинами пропадет, погибнет во время дорожной катастрофы. Не важно это было. Важна была сама любовь, которую человек испытывал к таким явлениям земли и солнца, как эта островная страна со своей странной судьбой и историей. С трагической отмеченностью познать апокалипсический ожог ядерного взрыва и постоянно пребывать в тревоге, что огонь гнева земного вырвется из адских жерл, взорвет, как пороховые бочки, все острова, и над ними сомкнутся волны океана. Любовь Лохова к Японии, равно как и к другим заморским странам, была сама по себе гораздо сильнее и ярче, чем произведение, которое он создавал, оказываясь в разных диковинных краях. И, сопоставляя подлинное великолепие долины Аосты, гор Киргизии, залива Туфолдбей, с теми картинами, что были написаны им при посещении этих дивных, как грезы, уголков земли, Лохов чувствовал вину и стыд за свою известность. Понимая, однако, что цель искусства вовсе не в том, чтобы картине стать равнозначной жизни, а в преображении последней с помощью человека, то есть В конечной своей цели искусство сводится к тому, например, чтобы апельсин превратить в лотос. При увлечении своего художнического значения он видел в том, что значение это в первую очередь придавали не его явному, для всех открытому методу, а его колористическому дару, хорошей технике. Он-то считал, что его картины – Лишь тем хороши, что на основе любви и готовности умереть в любое утро, полдень или вечер, где-нибудь у гремящих струй коралл Мы или у залива Туфолдбей, на этой простой, радостной готовности его сердца, спокойно внимающего зову смерти и чутко вздрагивающего от каждой крошки счастья, зиждется сложный путь и всегда таинственный, и своих конечных возможностей никогда не раскрывающий труд работника преображения. То есть Слохов считал, что картина, и его, и любого живописца, не есть какой-то самодавляющий, окончательный и неоспоримый результат, как лопнувшая коробочка хлопка или рычащий лев. Нет же! Она из сложной, тяжкий окаменевший труд преображения, всеречвидимый след, образ, замерзшее отражение, яростный ход и гул бесконечно желанного людям таинственного процесса. Так и теперь, сидя у могилы матери по пояс в белом, запредельно белом снегу, он положил на пушистый снежный холм разъятый апельсиновый лотос, Он делал это теперь всегда, в память того первого дара, что был принят умирающей матерью. И вспоминал, как прошлой ночью бродил по улицам Хаккодаты, замерз, зашел в какой-то маленький ночной бар, сел к стойке на высокий обтянутый клетчатой тканью мягкий табурет и заказал чашку кофе. За стойкой, украшенной стеклянными витринами, где заманчиво разложенные виднялись разные закуски, сласти, жареные бобы и обыкновенные европейские бутерброды с сыром, хозяйничали две девушки —